Алла Горбунова, «Кристалл поэзии», Осип Эмильевич Мандельштам, 1891-1938. Каждый большой поэт волей-неволей оказывается выразителем духа времени. Выражение духа времени важное, хотя и отнюдь не единственная поэтическая добродетель. Не имеет ничего общего с бытописательством – С установкой «что вижу, то пою» речь идет о том, чтобы дать сказаться именно духу, а не фактичности эпохи. А как это произойдет, неизвестно, ибо дух дышит где хочет и как хочет, пронизывая поэтическую плоть темы, языка, интонации. Количество великих поэтов, творивших в ту или иную эпоху, возможно, как-то связано со степенью исторической плотности самой этой эпохи. Во времена, когда многие-многие поколения жили примерно одинаково, не было нужды во множестве творческих индивидуальностей, которые поэтически осмысляли бы эту жизнь, и великие поэты рождались редко, а когда они умирали, на их творениях возрастали еще многие-многие поколения, пока не появлялся новый самобытный творец. Но бывают трудные эпохи, времена перемен, когда одно поколение уже не похоже на другое, а плотность исторических изменений, нарастающая сложность жизненных процессов настолько высоки, что сравнительно короткий промежуток времени провоцирует рождение все новых и новых поэтических индивидуальностей. Такой эпохой были начало и первая половина XX века в России переломному, наполненному тревогой и новизной времени, закат империи, Первая мировая война, три русские революции, гражданская война, а затем и установление советского строя, модернистский проект принципиально нового общества, требовался не один великий поэт, способный дать времени голос и осмыслить то небывалое и безумное, что происходило на его глазах. Здесь нужны были и Блок с его музыкой революции – и Хлебников с его лянством и Маяковский с его авангардистским словарем, и Пастернак, и Есенин, и Клюев, и Цветаева, и Ахматова. И у каждой из этих поэтических индивидуальностей особая роль в поэзии и особое отношение ко времени. Так Хлебников, как бы маковая коробочка семян потенций русской поэзии, Маяковский – глашатый новизны и выразитель современного ему мира в адекватной для этого мира поэтической речи. Роль Мандельштама и его отношение ко времени достаточно определённа. Мандельштам – поэт, скрепляющий времена и заклеивающий пробоины века. Всю свою поэтическую жизнь Мандельштам выяснял отношения со своим временем, ибо чувствовал зависимость поэта от современной ему эпохи так болезненно, отчаянно, противоречиво, как, пожалуй, никто другой. Более того, осознавал, что долг и смысл поэзии состоит в том, чтобы скрепить порвавшуюся связь времен, преодолеть разобщенность бытия, в слове запечатлев кристаллизованное мгновение. Ставшие крылатой фразой слова Гамлета из одноименной пьесы Шекспира Порвалась с дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить? Перевод Пастернака. Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден? Перевод Кроноберга. Примечание редактора. В творчестве Мандельштама и в поэтических, и в прозаических его текстах эта тема постоянно дает о себе знать. В автобиографической его прозе, которая недаром носит название «Шум времени», она звучит вполне отчетливо. Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зияния. И между мной веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива. Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычье рождения. Мы учились не говорить, о лепетать, ли и лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык. Это написано в 1925 уже после того, как в стихотворении «Век» 1922. Об этом новом времени Мандельштамом было сказано пророческое «Но разбит твой позвоночник, мой прекрасный, жалкий век!» Если бы можно было всего лишь следить за временем, если бы можно было оставаться всего лишь отстраненным наблюдателем. Но век требует жертвенной крови поэта, ибо только ею можно склеить распавшиеся позвонки столетий. Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двух столетий позвонки? Чтобы вырвать век из плена, чтобы новый мир начать, у зловатых дней колено нужно флейтою связать. Здесь и далее тексты стихотворения Мандельштама цитируются по... Мандельштам, сочинение в двух томах, составитель, подготовка текста и комментарий Нерлера. Москва, 1990. Примечание редактора. Разговор Мандельштама с эпохой мучителен и противоречив. От «Нет никогда, ничей я не был современник» 1924 до «Пора вам знать».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 Впрочем, век властелин — время, вспаханное плугом. Это для поэта, сказавшего о себе, я рожден в ночь с 2 на 3 января в 91 ненадежном году и столетия окружают меня огнем. Не только современная ему эпоха. Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный рот. Нет никогда ничей, я не был в современник 1924. Время вспахано плугом и роза землею была. Сестры тяжести и нежности одинаковы ваши приметы 1920. Примечание редактора. И стихи о неизвестном солдате 1937. Примечание редактора. Стихи Мандельштама — поле диалога многих столетий, от эллинизма до XX века, с которым ему приходится вековать лишь постольку, поскольку не выковать другого. Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать. Нет, никогда ничей я не был современник. Примечание редактора. «А я пою вино времен» источник речи италийской и в колыбели прарийской славянский и германский лен. Зверинец. 1916-1935. Примечание редактора. Он поэт, осуществляющий живую связь времен в поэтическом слове, скрепляющий словом историю. Он хранит и передает дикий мёд поэзии. И в этой передаче он относится не только к прошлому, но и к живому, настоящему и к будущему. Мёд поэзии – в скандинавской мифологии священный напиток, дарующий мудрость и поэтическое вдохновение. История изготовления мёда поэзии и добывания его богом Одином подробно изложена в «Младшей Эдде». Образ «Дикого меда» встречается в прозе и стихотворениях Мандельштама. «С Петербургом неладно, он разучился говорить на языке времени и дикого меда». Литературная Москва, 1922 «Все чуждо нам в столице непотребной, Ее церквей благоуханных соты, Как дикий мед, заброшенный в леса». «Все чуждо нам в столице непотребной», 1918. Примечание редактора то же прошлое, к которому он обращается, не мертвое прошлое культурных реликтов, но оживающее, постоянно возрождающееся в настоящем прошлое. А Видий, Данте, петрарка видятся Мандельштаму недалекими чужаками, а современниками, современниками вечности, как писал Гессе, в вечности есть только современники. Цитата из романа немецкого писателя Германа Гессе «Степной волк», 1927. «Мы и вовсе не могли бы жить, если бы, кроме воздуха этого мира, не было для дыхания еще и другого воздуха, и если бы, кроме времени, не существовало еще и вечности, а она-то и есть царство истинного. В нее входит музыка Моцарта и стихи твоих великих поэтов, В нее входят святые, творившие чудеса, претерпевшие мученическую смерть и давшие людям великий пример. Но точно так же входит в вечность образ каждого настоящего подвига, сила каждого настоящего чувства. Даже если никто не знает о них, не видит их, не запишет и не сохранит для потомства. В вечности нет потомства, а есть только современники. Перевод Апта. Примечание редактора. Если мы понимаем того, кто жил столетия назад, и не понимаем нашего соседа и ровесника, значит, нашим современником является тот, живший столетия назад, а не сосед и ровесник. Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны. Из стихотворения я не слыхал рассказов Осианна 1914. Сравни также, с кем же говорит поэт: У каждого человека есть друзья. Почему бы поэту не обращаться к друзьям, к естественно, близким ему людям? Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибшего. Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный адресат. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную душу но обменяться сигналами с Марсом – задача, достойная лирики, уважающей собеседника и сознающей свою беспричинную правоту. Эти два превосходных качества поэзии тесно связаны с огромного размера дистанции, какая предполагается между нами и неизвестным другом-собеседником. Поэзия, как целая, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность. а собеседники. 1913. Примечание редактора. Каким же образом мы можем совпасть в нашей одновременности с тем, кто жил столетия назад? Его ведь уже нет рядом с нами. Опыт одновременности в таком случае осуществляется посредством культуры, представляющей собой объективированное внутреннее время ее создателей. Читая «Божественную комедию», мы оказываемся современниками Данте. Если только мы читаем правильно, раскрывая внутреннее время вещи и совпадая с ним. Преемственность культуры, никогда не заданная, А бесконечно творимая каждым поэтом, и потому не может быть и никакого разрыва культурной традиции. Ведь никакой предзаданной культурной традиции вовсе нет, чтобы она могла прерываться. Настоящая, а не школьная культура есть только постольку, поскольку есть творец. Темами духовной преемственности объединения времен. Пронизана Мандельштамовская «Грифельная ода» 1923-1937. Стихотворение, посвященное в первую очередь самому процессу поэтического творчества. «Грифельная ода» Мы только с голоса поймем, Что там царапалось, боролось. Звезда с звездой, Могучий стык, Кремнистый путь из старой песни, Кремня и воздуха, язык, Кремень с водой, подковой перстень, На мягком сланце облаков Молочный грифельный рисунок, Не ученичество миров, А бред овечьих полусонок. Мы стоя спим в густой ночи Под теплой шапкою овечи, Обратно в крепь родник, журчит цепочкой пеночкой и речью здесь пишет страх здесь пишет сдвиг свинцовой палочкой молочной здесь созревает черновик учеников воды проточной крутые кози города кремней могучие слоение И все-таки еще гряда Овечьей церкви и селение Им проповедует отвес, Вода их учит, Точит время, и воздуха Прозрачный лес Уже давно присыщен всеми. Как мертвый шершень возле сот, День пестрый, выметен с позором, И ночь коршунница несет, Горящий мел и грифель кормит. С иконоборческой доски стереть дневные впечатления И, как птенца, стряхнуть с руки Уже прозрачные видения. Плод нарывал, зрел виноград, День бушевал, как день бушует, И в бабке нежная игра, И в полдень злых овчарок шубы как мусор с ледяных высот изнанка образов зеленых, вода голодная течет, крутясь, играя, как зверёныш, и как паук ползёт ко мне, где каждый стык луной обрызган на изумленной крутизне, я слышу грифельные визги. Ломаю ночь, горящий мел, Для твердой записи мгновенной. Меняю шум на пенне стрел, Меняю строй на стрепет гневный. Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не корабельщик. Двурушник я, с двойной душой. Я ночи друг, я дня застрельщик. Блажен, кто называл кремень Учеником воды проточной. Блажен! Кто завязал ремень подошве гор На твердой почве. И я теперь учу дневник Царапин грифельного лета. Кремня и воздуха язык С прослойкой тьмы, С прослойкой света. И я хочу вложить персты В кремнистый путь из старой песни, Как в язву, Заключая в стык Кремень с водой, С подковой Перстень. Это стихотворение исполнено танцующей легкостью, но за этой легкостью скрывается высшая степень смысловой плотности. Иррациональность и случайность образов здесь иллюзорны. Мандельштам, как хорошо видно по сохранившимся черновикам, тщательно выверял каждую строку и каждое слово грифельной оды. Высшая степень творческих возможностей человека в своем осуществлении — часто дает продукт с виду нерукотворный, подобный явлением природы, такой, который, как кажется, нарочно не выдумаешь. Все напряжение творческой работы в нем незаметно, кажется, что написанное получилось само собой. В стихотворении говорится и об этом, об ученичестве у природы, необходимом поэту и вообще культуре. Само название оды и образ грифеля, мела, отсылка к последнему стихотворению Державина «Река времен в своем стремлении», написанному мелком на грифельной доске. Как трубный глаз звучит угроза, нацарапанная Державиным на грифельной доске, заметил Мандельштам в статье «Слово и культура» 1921 Стихотворение Державина было опубликовано в журнале «Сын Отечества» 1816, номер 30, с такой заметкой. За три дня до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту «Река времен», начал он стихотворение «Натленность» и успел написать первый куплет. На грифельной доске, где было записано начало оды, остались непрочитанными два стиха. Смерть остановила поэта и сотворила из замысливаемой оды короткое лирическое стихотворение. Загадочность, неуловимое до конца дополнительное смысловое измерение этого текста, создается не только его незавершенностью, но и тем, что автор как будто задумывал написать акростих. Первые буквы сохранившихся строк Складываются в слова «Руина чти». Примечание редактора. «Звезда с звездой, могучий стык, Кремнистый путь из старой песни, Отсылка к «Выхожу один я на дорогу»» Лермонтова. В стихотворении Мандельштама лирический герой тоже движется. Через время поврсекали в гору крутые кози города, кремней могучие слоение, и, и все-таки еще гряда овечьи церкви и селения. Поэтическим голосом, горящим мелом, он связывает прошлое и будущее в этом восхождении, жаждет преодолеть угрозу забвения, сформулированную Державиным. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей, а если что и остается, через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. По Мандельштаму же поэт объединяет времена. Обратно в крепь родник журчит цепочкой, пеночкой и речью, своим творчеством преодолевая разобщенность бытия. Поэзия сохраняет неподвижным в памяти течение реки времен, подобно тому, как грифельная доска продолжает веками хранить полустертые строки. Образность стихотворения амбивалентна. Образы, представляющие природу, и образы, представляющие культуру, двойственность самой воды, удержавенно смывающей культуру, Народы, царства и царей. У Мандельштама учительствующий образы дня и ночи. Амбивалентный. Латинская амби с обеих сторон и валентис влиятельный, двойственный, противоречивый. Примечание редактора. Ночь связана с творчеством и с первозданным хаосом. Она несет горящий мел и кормит грифель. В процессе творчества необходимо обращение и к ночи, и ко дню, поэтому стихотворец «И ночи, друг, и дня, застрельщик». За ночью вдохновение – бессознательное и рациональное пропамять, дионисийское начало. За днем – возможность сохранения и становления культуры, ясность, оформляющая апполоническое начало. Дионисийское и Аполлоническое начало философии Фридриха Ницше – два противопоставленных друг другу типа культур, бытия и художественного творчества. В греческом пантеоне боги Аполлон и Дионис противоположные символические типы. Аполлон – это небесное, солнечное существо, источник света, носитель божественного откровения – выражение покоя порядка, гармонии, рациональности и индивидуальности. Диони же напротив олицетворения земного, всякого избытка, нарушения меры, взрывчатого буйства, всего иррационального. Апполонический образ мира подобен образом, возникающим в сновидениях, иллюзиях, грезах, тогда как дионисийский образом, вызванным состоянием опьянения, а потому это мир иррациональных образов, смыслов, понятий. Примечание редактора. Они оба необходимы для поэзии. Одной ночи недостаточно, нужно сломать ночь, чтобы сделать твердую мгновенную запись. В связи со спецификой своего ремесла черпать из бездонного ночного и оформлять и сохранять в дневном, поэт обречен на расколтость. Я ночи друг, я дня застрельщик. Не только время, но и амбивалентность самого бытия, свет и тьму, Мандельштам жаждет объединить посредством поэзии. В этом соединении противоположностей смысл, стыка из первой и последней строфы. Звезда с звездой, могучий стык, кремнистый путь из старой песни. Кремня и воздух, и язык. «Кремень с водой, подковой перстень и...» И я хочу вложить персты в кремнистый путь из старой песни, как в язву, заключая в стык «Кремень с водой, подковой перстень». В невероятном занятии поэта становится возможным соединение несоединимого, собирание расколотого на части бытия.